Глава двадцать первая. Леона. Амалия и Итаниэль поженились. Дали нерушимые обеты на священном алтаре. Я и сама чуть не всплакнула. Никогда не думала, что свадьба может меня так растрогать. Но было в этом моменте что-то трогательное и настоящее. Пожалуй, это сыграло со мной злую шутку. Я расслабилась, отвлеклась. Редмонд отпустил мой локоть, когда мы направились поздравлять молодых. Мы были одними из первых, кто пожелал счастья новобрачным, и остановились в стороне, чтобы дождаться семейства Аландоров и вместе выйти на улицу. Редмонд заметил среди гостей своего друга, ректора Бионтайна, и отошел поздороваться. Я тоже хотела последовать за женихом, мне не помешало бы поближе познакомиться с Бионтайном и наладить нужные связи. Но не успела я и шага сделать, как в мой локоть больно вцепились» как раз в ту руку, в кулаке которой я сжимала склянку с зельем. «Сидела бы в своей дыре и дальше», — зашипела на ухо Инола, но договорить она не успела. Рука выскользнула из кармана, мои пальцы чуть ослабили хватку из-за того, что я отвлеклась, и пузырек с зельем упал на каменный пол. Звон разбитого стекла, пожалуй, слышали только я и Инола, Она изумленно смотрела на синюю лужу перед нашими ногами, пока еще не понимая, что происходит. А через секунду начался настоящий хаос. Взмывший к куполу с яростным голом водяной смерч из пузырька привлёк внимание всех. Но было уже поздно как-то реагировать. Поток воды хлынул в разные стороны, сбивая с ног людей. Нассынолы окатило с ног до головы, как и всех, кто был рядом, включая молодоженов. «Тучка и дождик». Кажется, я не рассчитала масштабы зелья. Амалия тихо взвизгнула, а ее муж выругался, не сдерживаясь в выражениях. Я уставилась на драйка. Раз уж так вышло, то хоть посмотрю на результат. Вдруг я была не права? Метаморфозы начались быстро. Благо, водяной смерч был мощный и разрушительный. Он кружился по залу и разгонял гостей. Пожалуй, я не рассчитывала на такие последствия. Купол храма не выдержал такой мощи и с грохотом треснул гости с криками стали выбегать наружу несколько драконов магии попробовали удержать трещину но это не особо помогало да и устроенный мною ураган все еще бушевал этониэль омия бросилась к мужу который упал на колени закрывая ладонями лицо что с тобой честно говоря особых изменений я не заметила пока ни волосы ни фигура драйка не изменились. Этаниэль сначала попытался вернуться от жены, но она ловко ухватила своими ладонями его запястье. И он не стал сопротивляться. Позволил увидеть ей его настоящее лицо. Ну и мне заодно. Вокруг нас уже никого не осталось. Только несколько драконов боролись с последствиями водяного смерча, включая и моего жениха. К счастью, зелье было мощным, но недолговременным. И ошиблась. Этаниэль Драйк остался с собой. За одним исключением. Половина его лица действительно была обезображена шрамами. На первый взгляд, пугающее зрелище. Но он остался собой. Тонкие хищные черты лица, чувственные четко очерченные губы. Этаниэль был красивым мужчиной. И шрамы, на мой взгляд, не так уж его и портили. Это всего лишь следы прошлого, которые не вычеркнешь из жизни. Вот только что по этому поводу думала Амалия. Она во все глаза смотрела на мужа, оценивая его истинный облик, и не спешила ничего говорить. «Прости», — прохрепел Этаниэль, отворачиваясь. «Я знал, что ты точно сбежишь от такого урода. И уж тем более никогда не полю. Я пойму, если ты не захочешь больше никогда меня видеть. И обещаю, добьюсь расторжения брака». Амалия не спешила соглашаться. Осторожно обхватила пальцами лицо новоиспечённого мужа, заставляя к ней повернуться. Погладила пальцами обезображенную кожу. Кажется, увиденное её шокировало, но не настолько, чтобы испугать. «Ты же не думаешь, что я полюбила тебя за смазливую внешность, Драйк?» Посмотрела на него строго Амалия. «Что?» «Ты сказала, что любишь меня?» «Иначе бы я не пришла в храм». Так, кажется, тут кто-то лишний. У меня еще, конечно, было много вопросов к драйку, но думаю, сейчас не время их задавать. Я отвернулась, не став смущать молодых. И испытала облегчение, когда поняла, что не испортила им жизнь, а наоборот, подтолкнула открыться друг другу. По крайней мере, эти страстные поцелуи я истолковала именно так. Теперь мне стоило поторопиться к выходу, чтобы привести себя в порядок. Платье было насквозь мокрым, как и волосы. От нейтрализатора наверняка уже ничего не осталось. А я не уверена, что хочу начинать разговор с Редмондом именно с этого. Но выбора уже не было. Появление жениха я пропустила. Оказалась на пороге храма и зажмурилась от ударивших по глазам закатных лучей солнца. Он шел позади и ловко поймал меня за руку, разворачивая и притягивая к себе. Мои ладони легли на твердую грудь Редмонда, И я почувствовала пальцами, как сильно бьется его сердце. «Леона!» Выдохнул он мне в висок. Кончик его носа скользнул по коже, по волосам и опустился к шее. Щекочущее дыхание вызвало орды мурашек. Он вдыхал мой запах. Жадно, порывисто. Я тоже наслаждалась близостью дракона. Своего дракона. Слова на ум не приходили. Да и найдутся ли они, чтобы оправдать мою глупость и упрямство? Впрочем, еще рано было делать выводы. Редмонд ведь далеко не все узнал, и я понятия не имела, что он чувствует по отношению ко мне. «Нужно поговорить», — проговорила я, отстранившись. «О да, у меня множество вопросов, моя дорогая невеста», — заявил Редмонд, явно веселясь. Было крайне непривычно видеть его таким довольным. «Не уверена, что готова на все ответить, но ты попробуй». Хорошее настроение передалось и мне, и я широко улыбнулась. Ладони Редмонда крепко сжались на моих талии, притягивая ближе. "Начну тогда с главного. Леона, ты станешь моей женой". Губы изумрудного дракона были так близко, от поцелуя отделяло всего ничего, пожалуй, одно короткое "да". Вот только я не была уверена, что смогу себе его позволить. Улыбка тут же испарилась с моего лица. レッドманд «Не спеши. Давай сначала кое-что обсудим». «Леона, я хочу, чтобы между нами всё было по-настоящему. К демонам всё. Для меня уже давно всё по-настоящему, а теперь...» Когда он понял, что я очень даже подходящая для него пара, Редмонд не успел договорить, а я довести собственную мысль до конца. Кто-то позвал Редмонда обратно в храм. «Подожди. Наверное, нужна ещё моя помощь». «Я подожду». «Сегодня я больше никуда не тороплюсь. Настало время, наконец, все прояснить». Храм стоял на возвышенности. Вниз, к большой площади, где разрешено было открывать портал, и вела широкая лестница. Там, внизу, вокруг перехода были скамейки, красивые фонтаны и клумбы. Я вновь заметила отца в окружении свиты. К нему у меня тоже было дело. Я поспешила вниз. «Господин Валентайн?» — окликнула я отца. Удивившись, он вскинул бровь и сам подошел ко мне: « У меня есть кое-что твое. Из маленькой сумки, привязанной лентой к моему запястью, я достала колье и перевязанную стопку писем. Мне уже ни к чему знать их содержание. Что бы там ни было в прошлом между матерью и отцом, это их история, не моя. Отец нахмурился, взглянув на потертую бумагу, брови сурово сошлись вместе но сказать мне он ничего не успел. К нему подошел один из его людей и что-то тихо проговорил на ухо. Гневный взгляд отца уперся в меня. Тяжко сглотнула и попятилась. Все, я сделала свое дело, и испытанное в это мгновение облегчение подсказывало, что я приняла верное решение. Отошла в сторонку, чтобы дождаться Редмонда, но не успела я выбрать скамейку, чтобы передохнуть, как меня подхватили под локоть и потащили к площади, где яркими вспышками мелькали порталы. Я только и успела возмущенно ахнуть, как оказалось в одном из порталов. Позволить мне аккуратно придержать я не дала. Вырвала свою руку из наглых драконьих лап. Так что неудивительно, что я нелепо плюхнулась на пол посреди отцовского кабинета. Возмущение придало сил, и я гордо поднялась, поправляя платье. Большой лорд гневался. Ноздри широко раздувались. В прищуренном взгляде мне виделись всполохи магии. Кажется, нравоучения не избежать. Видят боги, и я долго терпел. Но всему есть предел. Мне только доложили, кто учинил беспорядок в храме. Ты что устроила, Леон Тайн? Не понимаю, о чем ты. Попробовала я отмахнуться. Отец закатил глаза к потолку и схватился за волосы. Да уж, не дочь, сплошное разочарование. «Сядь, поговорим», — приказал он командным тоном. Хотела возмутиться, но передумала. Пожалуй, правда пришло время поговорить. Как показала практика, избегать родителей вечно не получится. А показывать язык и надувать губы я уже не в том возрасте. Села в кресло для посетителей, а отец за свой стол у высокого окна. «Начинай», — милостиво позволила я. Валентайн явно не ожидал, что я так легко соглашусь на разговор. Сложила ладони на коленях и принялась слушать. Только отец не торопился говорить. Взгляд хмурый и настороженный. «Во-первых, может, расскажешь, почему ты чуть не разрушила святое место?» Наконец спросил он после затянувшейся паузы. «Давай сразу перейдем к... во-вторых». Комментировать этот инцидент и я точно не собиралась. «Во-вторых...» — с нажимом произнес Валентайн и замолчал. Кажется, темы для беседы себя исчерпали. «Может, начнешь с того, что я опять тебя разочаровала, и поведение мое недостойно дочери такого славного рода?» Решила я подсказать и тут же пожалела о резких словах, ведь сама же согласилась поговорить, а так мы точно опять только поругаемся». «Нет, я никогда не считал тебя недостойной. С чего ты это взяла?» На удивление спокойно отреагировал Большой Лорд. «Хороший вопрос. Ты всегда от меня многого требовал, а когда что-то не получалось, уходил недовольный, я не пробудила драконицу в детстве и...» «Возможно, я был недостаточно мягок с тобой, маленькая, Леон Тайн, и мало хвалил, перебил Большой Лорд, поэтому ты так себя недооцениваешь». «Настало мое время удивляться. Да, я требовал от тебя определенных результатов, но не потому, что меня не устраивало то, какой ты была. Я лишь хотел подготовить тебя к будущему. Быть наследницей рода — тяжелое бремя и ответственность. Я лишь хотел быть уверенным в том, что сделал все, чтобы ты это выдержала и не сломалась. Закалить, защитить тебя. Очень разумно взваливать такое на девушку». «Поэтому я и хотел подобрать для тебя достойного мужа, который стал бы опорой». Да, когда он так говорил, все казалось логичным, но он кое о чем забыл. «Мне все это не нужно». Вслух я этого не стала говорить. Раньше Валентайн никогда не говорил о том, что таким образом пытался защитить, заботился другими словами. Взглянула на ситуацию под другим углом, и мое собственное поведение заиграло другими красками – а если еще и наложить на это все настоящее, то я настоящая трусиха, которая попросту испугалась ответственности и сбежала, сломалась и не выдержала намного раньше, чем этого боялся отец. Кажется, я впервые готова согласиться с тем, что он был в чем-то прав. Хмыкнула, удивляясь этой необычной мысли. Но я оказалась слишком упряма и горделива, чтобы это принять». Пожалуй, мы оба были в чём-то неправы. Но признать это вот так сразу я не могла. Но в душе уже чувствовала, что в скором времени у господина Тионгара будет шанс примириться с дочерью. «Да, ты очень гордая. Это у тебя от матери. И упрямая». Отец хмыкнул, почесав бороду с проседью, и положил на стол старые письма, которые я ему вернула. «Как скала, вся в меня. Настоящая Тионгар». Я давно должен был сказать это. Мне никогда не было важно, девочка или мальчик. Значение имело лишь то, что ты мой ребёнок. Увы, и я, и твоя мать наделали в молодости много ошибок. От этих слов в горле встал неприятный ком, в груди что-то сжалось, болезненно кольнуло, но в то же время потеплело. Признание оказалось неожиданным, но всё-таки приятным. Но отец решил меня добить, не иначе, чтобы слезу пустила И ты выросла достойной не только моего имени, но и всего, что тебе перечитается по праву наследницы. Пусть ты пошла по своему пути, обошлась во многом без моей помощи, но ты стала такой, какая есть сама, и я горжусь тобой. Я буду безумно счастлив, если ты, наконец, разрешишь объявить о тебе официально и принять участие в твоей жизни. Разумеется, чтобы я имел возможность защищать твою честь. Я... Честно говоря, я не знала, что сказать. Не раз отец пытался со мной поговорить и убедить, что я должна стать официальной наследницей. Было и об ответственности, и о том, как это непросто, что надо соответствовать, но никогда он не говорил такими словами, как сейчас. Мне нужно подумать. Мои слова его явно обрадовали. Он прямо вздохнул с облегчением. Еще бы, раньше он только и слышал категоричное «нет» и в лучшем случае без объяснения причин. Разумеется. Охотно согласился отец. И тут же решил воспользоваться моей благосклонностью. Может, останешься на ночь в замке, а завтра еще немного пообщаемся? Задумалась лишь на секунду, а потом кивнула. Возвращение домой сулило непростой разговор с Редмондом, а я сильно сомневалась, что готова к нему. Тем более, устроенное тобой в храме не обойдется без разбирательств добавил Валентайн. Лучше немного переждать. Если бы не его и Нола, ничего бы не случилось. Но я не стал этого говорить. Все-таки зелье принесла в храм я. Сделала его тоже я. Пожалуй, надо взять на себя ответственность, а не искать крайних. Хорошо. И я останусь. Но завтра вернусь домой. Конечно. Я поднялась с кресла и хотела пойти в свою комнату, как отец решил спросить напоследок этот аландор я был против его кандидатуры только потому что не верил что он тебя любит а теперь так не считаешь удивилась я и не только этому о подобным критерии для выбора дракона мне в спутнике жизни я слышала впервые я наблюдал за вами аландор не безнадежен но проверка не повредит какая проверка напряглась я Отец постучал пальцами по столу, явно раздумывая над ответом. «Отец!» Голос мой звучал твердо и требовательно, но я очень давно не называла так большого лорда, и это возымело свой эффект. В нашем роду, в горном клане, есть такая древняя традиция. Прежде чем позволить молодым жениться, невесту похищают у жениха. До меня стало медленно доходить, А ведь Валентайн не просто так забрал меня в замок прямо из-под носа Редмонда, он именно похитил меня. И в чем суть проверки? В принципе, я уже догадалась, каков будет ответ. Я не стала устраивать скандал. Признаться, мне даже было интересно, как поведет себя Редмонд. Отец, очевидно, не знал, что у нас с ним фиктивные отношения. «Ну, для начала он должен броситься на твои поиски», явно удивился моему спокойствию большой лорд этот пункт он уже выполнил. А дальше? «Ну а чтобы попасть в замок, ему придется сразиться с лучшим из моих людей». «Что?» Я вернулась в глубь кабинета и нависла над отцовским столом. Валентайн откинулся на спинку своего кресла и довольно ухмылялся. «Да, так я и думал. Ты тоже прошла проверку. Вон как испугалась за своего дракона». «Он не мой?» Тут же выпалила я. Но запал быстро иссяк. Смысл отпираться, если отец был прав? Я испугалась за Редмонда. Он достаточно сильный дракон, но практика показала, что и все же уязвимый. До сих пор помню Турану от Кулуары. Кстати, об этом. Ты специально отправил его на задание, чтобы избавиться от моего жениха? Я должна была спросить. Мысль эта меня сильно беспокоила. Что? Возмутился большой лорд, но быстро понял, о чем я. Видимо, Редмонд не скрывал, как закончилось задание. Туда мог отправиться кто угодно. И уже провели расследование. Найдены следы монстра, который выпускал ядовитые шипы. Скорее всего, одним из них ранила ландора Он скоро получит отчет. Можешь не волноваться об этом. «Хорошо», — кивнула я удовлетворенно. «А что будет, если он не сможет попасть в замок?» Серьезного вреда твоему дракону не причинят. Даю гарантии. Не убьют, и то хорошо. Но кое-что меня волновало не меньше. Будем считать это любопытством. Если он проиграет, то... Даже в случае проигрыша он сможет пройти проверку, ли он тайн. Важна ведь не только его физическая сила. Куда важнее его сила духа и желание вернуть невесту. Ясно. Ответ отца успокоил, но я тут же с Никола стоило вспомнить одну простую истину. Редмонд — фиктивный жених. Может, он и бросился меня искать. Но стоит понять, где я, как его запалы иссякнет. Он может попросту не захотеть рисковать своей репутацией и связываться с лордом Тиангаром из-за меня. Пожалуй, такой вариант самый логичный. В свою комнату я возвращалась не в лучшем настроении. У меня еще осталась парачка вопросов к отцу — о нем и маме, но я не знала, с какой стороны к этой теме подойти, и склонялась к выводу, что не стоит ворошить прошлое. Оставаться в замке по доброй воле было непривычно. Много лет я тут не спала, и точно не ждала, что ко мне кто-то явится, пока я готовлюсь ко сну. Платье давно высушили, как и волосы, но если первая спокойно дожидалось утра, пока я щеголяла по комнате в ночной сорочке, то волосы стоило расчесать. Воронье гнездо поутру мне не нужно. Именно за этим занятием меня застал врасплох стук в дверь. От ужина я сразу отказалась и попросила принести еду в комнату. Грязную посуду уже забрали, поэтому слуг я не ждала. На мгновение посетила чувство тревоги. Может, какие-то новости о Редмонде? Он ведь отправился искать меня и мог уже добраться до земель горного клана». Последнее, чего я ждала в отцовском замке, надежно защищенном высокими горами и магией, так это опасности. Дверь открыла, не спросив, кто пожаловал. Это было, конечно, опрометчиво. От души распахнула дверь и тут же попыталась ее закрыть. На пороге стояла Инола, сцепив руки в замок и старательно выдавливая из себя подобие улыбки. Увы, закрыться не вышло. Ящерица вставила ногу, учинив препятствие. Я от души ее прищемила, но та и не поморщилась. Ледышка, одним словом, даже боли не чувствует. «Я всего лишь пришла поговорить», — пропела она елейным голосом, пытаясь просунуть свой нос в щель. «Не интересует». Рука и нога инолы торчали в дверном проеме, как щупальца монстра из Нижнего Мира, и попытки с ним бороться казались бесполезными но я не сдавалась. Вот уж с кем я точно не хотела говорить, так это с мачехой. Но у нее оказался неожиданный козырь в рукаве. Это касается Редмонда. Я тут же перестала пытаться выпихнуть инолу из своей комнаты, и она воспользовалась возможностью ввалиться внутрь, отпихивая меня с пути. «Дверь прикрой», — предупредила она. И я настороженно покосилась на двери на мачеху. Ладно, чего я боюсь, не сделает она мне ничего, не посмеет. В чем дело? Сцепив руки на груди, требовательно посмотрела на женщину. Та брезгливо поморщилась, осматриваясь. Да, не принцесса-хоромы, но вполне прилично для бастарда, тем более я тут не жила никогда во взрослом возрасте. Присядь, махнула она головой на пуфик возле комода, Сверху стояло небольшое овальное зеркало. До ее прихода я как раз расчесывала волосы. «Помогу тебе, и поговорим заодно!» От ее милого тона затошнило, и уж точно я бы не позволила ей прикасаться к своим волосам. «Ты хочешь знать, что с твоим возлюбленным, или тебе плевать?» Прямо спросила Инола. От ее слов я сдавленно выдохнула и послушно села на пуф. Внутри зародилась нервная дрожь, но я старалась не выдавать своего волнения. Да и что в конце концов этому дракону сделается, правда ведь? мачиха взялась за щетку и провела по моим волосам. Сначала не очень приятно. Щетинки застревали в спутанных волосах, но потом Инола пригладила волосы рукой и ощутила легкую, успокаивающую прохладу. Заметила в отражении, как лицо разгладилось, лишаясь эмоций, стало таким безмятежным, а взгляд рассеянным. Инала едва заметно улыбалась. Голубые глаза сверкали, словно льдинки. Или это магия плещется? Да нет, показалось. На душе стало спокойно. Я уже и забыла, зачем она пришла. Смотрю на нее, лениво изучая. Статная, красивая женщина, несмотря на возраст. Выглядит очень впечатляюще. Наверное, до сих пор мужчинам очень нравится. Пытаюсь вспомнить, почему мы не ладим. Но не могу. Хорошая ведь женщина. Вон как старательно мне волосы приглаживает. Тоже буду красавицей». Заметила, как глупо улыбаюсь в отражении. Тут мачиха сама завела разговор. «Отец соврал тебе. Жених твой в темнице». Голос такой тихий, ласковый, сложно ей не поверить. Она права, я почувствовала это очень четко. В груди сердце болезненно сжалось от переживаний. Отец имеет все ресурсы, чтобы избавиться от Редмонда. Не подкопаешься, никто и не посмеет. Нельзя с ним так, он ни в чем не виноват. Мы даже не настоящий жених и невеста. Вслух этого не успела сказать. Конечно, надо его спасать». Идея мне сразу понравилась. Я забыла про волосы и соскочила с пуфа. «Вы мне поможете?» «Ну, конечно. Пойдем. Я покажу, где его держат». Я, словно послушный ребенок, поплелась за мачехой. На пути навстречались только пустые коридоры. Замок Тиангаров никогда не отличался многолюдностью. Очень быстро я узнала маршрут. Мы действительно шли к темницам. Помню, в детстве забиралась сюда несколько раз. Отец жутко разозлился тогда на меня, потому что темницы Тионгаров находились далеко не в подземелье, замок на самой вершине горы, и вид из его казематов весьма впечатляющий, дух захватывает, а если еще подойти к открытому проему в стене, за которым сразу пропасть, то можно и вовсе очень сильно испугаться. Раньше драконы были не так гуманны, Тех, кого считали врагами, преступниками, безжалостно сбрасывали вниз со скал, наложив заклятие оцепенения, чтобы тот, кого обрекли на казнь, не смог превратиться в дракона или применить магию и сбежать. Для этого имелось несколько проемов, через которые осужденных сталкивали в пропасть. Конечно, подобное место не подходило для детских игр, но я тогда считала себя достаточно взрослой, чтобы не свалиться случайно вниз. Пожалуй, спустя годы я готова признать, что была тогда не права. Опасное место. Даже для взрослого, что уж говорить о детях. Но мы с Инолой пришли именно сюда. А зачем? Мы слепы пытались, словно насекомые увязшие в смоле. Казалось ответ на поверхности, но я не могла вырвать сознание из ловушки, чтобы дотянуться до него. Вот мы и пришли пропела мачеха, подводя меня к опасному краю. «А мы тут зачем?» Решила я все-таки уточнить. «Твой жених. Ты хочешь его спасти?» «А...» «Точно. Редмонд в опасности. Отец меня обманул. Я должна спасти того, кого...» Мысль оборвалась. Сердце в груди забилось быстро-быстро. Волнение поднялось в душе удушливой волной. Редмонд. Осталась одна пульсирующая мысль в голове. Я не могу его потерять. Нарастающее волнение затопило меня всю. Кровь в жилах вскипела, кончики пальцев заколола. Магия. Магия опять взбунтовалась от сильных эмоций, и этот обжигающий поток оказался очищающим. Я вырвалась из липкой ловушки. Мысли лихорадочно заметались в голове, почувствовав свободу какого демона я тут делала сынолой при душу похоже она посмела меня колдовать если не убью то как минимум все волосы повыдираю